Глава девяносто вторая. Владимир, мой план идеально действовал. Светлане очень понравился пухляж, и она смотрела на меня мокрыми глазами, полными благодарности, пока я не заговорил о переезде. Да, это именно то из-за чего я все это задумал. Я небольшой поклонник братьев наших меньших, но готов терпеть в своей квартире мелкого, если Света переедет ко мне. А иначе я совершенно не знал, как заманить помесь колючего ёжика с ядовитой змеёй. Она же ей богу совершенно не ручная, боится всего нового, не доверяет и столько комплексов, что просто жесть. Но я готов избавляться от каждого комплекса постепенно. Света станет королевой моего царства, хочет она этого или нет. Хорошо, я подумаю, холодно отчеканила она, а я не стал настойчивее давить. Уверен. В течение следующей недели красавица уже соберет вещи и переедет ко мне. Мы уложили котенка в его кроватку, которую поставили рядом со своей, и легли спать. Ну как спать? Конечно же, не без приятных вещей перед сном. А утром я проснулся с тяжелой головой. Не сразу понял, что это пухляж ночью перебрался ко мне и зарылся в мои волосы. Света, увидев эту картину, рассмеялась в голос: "Да". Всё будет не так просто, как я планировал. Светлана. Владимир сделал подлый ход, к которому я была не готова. При помощи похлеша он решил заманить меня к себе, и я совершенно не знала, хочу я этого или нет. Выбор оказался достаточно сложным, но уже после совместного завтрака Вова сообщил мне, что его не будет весь день, нужно отъехать по делам. Тяжело вздохнула. Наставить Пухлиша в первый же день я не смогла. Так и провозилась с ним весь день. Только сегодня до конца осознав, насколько огромная у Вовы квартира. Я сама-то в ней умудрялась заблудиться неоднократно, что уж говорить о Пухлише. Его я и его все раз 10 потеряла. Маленькая зараза умудрялась пролезать в такие дыры и щели, о существовании которых я даже не подозревала. Кстати, вчерашняя ситуация со сном повторилась. Пухляш уснул на своей подстилке, а проснулись мы, когда наглый котенок закопался в волосах Вовы. Ну все, он тебя облюбовал, рассмеялась я. Не понимаю, почему именно мои волосы. Твои длиннее, роскошнее и уютнее. Глупый кот! фыркнул Вова, стаскивая с себя детенка, который уже успел выпустить когти. Понедельник я ночевала вдали от Пухляша и Вовы, от чего сильно загрустила. Ну как же там мой котёнок без меня извелась вся, почти не выспалась. Во вторник Владимир вызвал меня к себе в кабинет. "Любимая, я сегодня по вопросам поставщиков поеду, дома буду в районе 10. Ты же не оставишь Пухлиша одного?" И такие милые, невинные глазки сделал, что прибить хотелось. Решила, что ненадолго заскочу, покормлю ребёнка и до приезда Вовы уеду домой. "Ты ж чего удумал? Заманить меня к себе?" Защёлкнуть капкан не так просто, не так скоро. План провалился, когда пухляш жалобно мяукая вцепился в мои ноги, словно говоря: "Не уходи, не бросай меня одного". Тяжело вздохнула и принялась играть. Не заметив, как пролетело время, и мой другой, большой пухляш вернулся. По счастливой случайности, у Владимира вся неделя оказалась загруженной. Вечные встречи, подписанные договора, Конечно же, я видела их все на следующий день, но никак не могла понять, как у него получалось подгадать каждый день. Неужели специально собирал, чтобы на одну неделю съездить? Неоднократно пыталась накормить котенка и потихо их уехать домой, но всякий раз Пухляш жалобными уколы делал большие глазенки, от чего я просто не могла уйти и оставить его одного. В пятницу Я окончательно сдалась и согласилась переехать, если Владимир поможет мне перевезти парочку вещей. Мужчина усмехнулся, но ничего не сказал. Похоже, сыграл он в стингт самосохранения. Скажи он хоть слово, я бы его точно прибил бы.